Лира, ну дай поспать усталому труженику. Не помогает. Последний раз предупреждаю, дай поспать или будет как вчера. А что было вчера? Забыла? Через час напомню, если поспать дашь. Не может быть, неужто подействовало. Слышу грохот переворачиваемой мебели, какое-то шуршание. открывая правый глаз. Лира перевернула стол, загрузила щебнем и волокёт на балкон. Встаю, потягиваюсь и иду за ней. На балконе собачий холод. мышцы спины ноет. Потянул, удолбя стенку. "Встал, Соня? Говори, что было вчера?" "Ну, вчера ты не дала мне поспать". Лира поражена и возмущена таким коварством. Гордо поднимаю хвост и удаляюсь довольный. Коша, мне надо пораньше позавтракать. Мне сегодня в деревню. Коша, это я. Сокращение от дракоша. Завтракаем. Отвожу ее на условленное место и продолжаю долбить стенку. В двух местах углубился уже сантиметров на 30 Дело пошло быстрее. В появились трещины. Спохватываюсь, что пора лететь за лерой Опускаюсь на прогалину. Лиры нигде не видно. Сам виноват, опоздал почти на час. Желтенькие цветочки, не знаю, как называются, уже закрылись. Коша, я тут. Поглядываясь, Лира слезает с дерева. Опять что-то случилось. По физиономии видно. Коша, вчера в деревне циркачи были. Много. а Обо мне расспрашивали. Всех собрали, по одному уводили в избу и там расспрашивали. Все, что про меня говорили, записывали. Говорить между собой запретили, кто говорил, плеткой били. У нас дома все вверх дном перерыли, всю мою одежду и старые игрушки забрали. Кто-то слух пустил, что Лючия потерялась, и я за ней к замку ходила. У Сэма Говнюка Лючинину шкуру отобрали, потом в болоту пошли, там Лючинин череп забрали и какое-то дерево спилили. «Кого-нибудь убили?» нет Только плеткой били, а когда уходили из леса кто-то в них камнями кидал. Они из арбалетов в лес стрелять стали, но и в кого не попали. Ты си там говорила? Нет, у него дома полдеревни собралось. Ключи на самом деле терялась. Ты что, она откуда хочешь дорогу домой знала? Мы даже ноги никогда не спутывали. Тит на покосе воз на грузе скажет ей «Домой». И она сама везет, а я дома разгружаю. Неожиданно из леса появляется странное создание. Широкий, как у быка, лоб, короткие толстые ноги, мощная грудная клетка. Таких лошадей я еще не видел. Если заменить хвост и приделать рога, любой скажет, что это бык. Создание идет по следу, как ищейка. Поднимает голову, осматривается и двигается прямо на меня. Инстинктивно напрягаю мышцы. Лера оглядывается. вы «Бычок, ты зачем сюда пришел?» расслабляясь Существо, заслышав знакомый голос, переходит на легкую рысь и утыкается носом в лирину ладошку. Не такой уж он и маленький этот бычок. Холки сантиметров на пятнадцать выше лючии. Но очень непропорционально сложен. Как бульдог по сравнению с овчаркой. Странно все-таки, почему меня никто не боится? Бычок, иди домой, терпеливо внушает Лира. Бычок готов на все, что угодно, только не на это. Лира вскакивает на него и неторопливо рассует дважды, обижает вокруг меня. Неохотно слезает. Домой, бычок, домой, поворачивает коня в нужном направлении и шлепает ладошкой. Полетели скорее, а то никогда не уйдет это и есть знаменитый репчик рыцарских кровей не надо смеяться он некрасивый зато умный и сильный как мамонт чуть не забываешь махать крыльями точнее забываю но вовремя спохватываюсь. теряем где-то метров пятнадцать высоты откуда ты знаешь о мамонтах папа возил в линкмунд смотреть на чучело по мне еще теплется какая то надежда Почему, чучело? Они живы, только едят очень много. Крестьянам не прокормить. Ну и что? Ничего удивительно, подумаешь, мамонт. Тут каждая собака видела живых мамонтов. Подойдет, посмотрит, мамонт, ножку на него поднимет и дальше идет. Печерные люди на них каждый день охотились. Вот. Вымерли, правда, как мамонты. В том мире, который помню. Мамонты вымерли от сырости. Тундра степь превратилась в тундру. Вроде бы Гольстрим виноват. Не туда потек. Значит, здесь, в этом мире, течет, куда полагается. Да, интересно.